Глава 4. Вызов Сиеджелли. В такси я размышляю о Гаязе, пытаясь понять, где тут собака зарыта. Гаяз парень тёртый. В прежние времена, когда мужчины были мужчинами, и грабежи процветали вовсю, он возглавил шайку в Канзасе, принимал участие во всех нашумевших убийствах. У него мог бы кое-чему поучиться красавчик Флойд. организатор бойни в Канзас-Сити, когда прикончили четырёх фараонов, освобождаясь со плека нежелающего освобождаться. В те времена Гаясс общался с Сиджжелой. Основной доход шёл Гаяссу с игрных притонов. К тому же у него есть яхта Принцесса Кристабель. Она вставала на якорь у прибрежных городков, и на ней велась такая крупная игра, что миллионер мог в два счёта проиграться до подтяжек. Шулерство являлось самым обычным делом. А если кто и оказывался в выгреше, то не добирался до дома с деньгами. Либо их отбирали на яхте, либо человека опускали за борт катера отвозящего гостей на пристань и проводили серьёзную беседу прежде чем поднять обратно. Мне известен случай, когда Сидзё обращался к Гаязу за содействием. Он планировал похищение и хотел скрыться на принцессе. Однако совершенно ясно, тот Сопляк, которого мы только что отделали, не из людей Сиеджеллы. Он слишком быстро заговорил. Те держались бы подольше. И сотрудничества между Сиеджеллой и Гаязом в этом деле нет. Сопляк сказал, что Гаяз работает с Кэстлином. Кэстлин — дешевый жучок, готовый работать с кем угодно. Липнет главным образом к Гаязу, потому что умеет водить яхту, и я знаю, что Сиеджелла даже близко не подпустит его к себе, поскольку терпеть не может... И ни на грош не верит. Ну, так что же получается? Получается, Гаяз как-то пронюхал про замысел Сьеджеллы, решил похитить Миранду сам, и, похоже, это ему удалось. Это уже прямой вызов Сьеджелле. Я просто не представляю, что он сделает с компанией Гаяза Кэстлина, узнав о случившемся. Видимо, Гаяз вел тонкую игру. Должно быть, следил за Мирандой, познакомился с ней на какой-то вечеринке или гулянке. Нужно учесть, что молодчик он любезный, с хорошо подвешенным языком, работает на обаянии и прочем. Потом наплел ей о своей горной яхте, и Миранда клюнула на это, как рыба на червяка. Она клюнет. На такие развлечения эта девочка падка. Мысль проиграть кучу денег на борту какой-то яхты покажется ей очень соблазнительной. Она даже не задумывается, честно ведется там игра или шулерски, а просто отправится туда. Надо признать, в смелости Миранде не откажешь. Мы приезжаем на Бейкер-стрит, я расплачиваюсь с водителем и направляюсь к дому, о котором сказал Гаязовский птенчик. Сворачиваю в переулок, в конце его находится извощичий двор. Иду вдоль него, держась поближе к стене, дойдя до конца, вижу домик над старыми конюшнями. Сквозь задёрнутые шторы пробивается свет. На вжилетном кармане у меня пистолетик двадцатого калибра, осуши мухабойка. Я ношу его в дополнение к пушке 38-го калибра, лежащей в набедренном кармане. Достав мухобойку, сую в зажим, укреплённый изнутри на тулье мягкой шляпы. Это моя старая уловка. Несколько раз она меня выручала. Таким образом, пистолетик покоится на темени под тульёй. Закуриваю, подхожу к двери домика со стороны конюшни, несколько раз стучу. Через минуту дверь приоткрывается, выглядывает Японец. Мне приятно это видеть, потому что слуги у Гаяза всегда японцы. Мистер Гаяз дома, спрашиваю. Мне нужно срочно его видеть. Слуга ещё рако распахивает дверь. Подождите здесь, говорит, пойду посмотрю. Эдван поворачивается, я бью его коротким точным ударом по низу уха, туда, где основание черепа соединяется с шеей, и подхватываю, не давая упасть. Потом прислоняю к стене, закрываю дверь и поднимаюсь по лестнице. Наверху дверь. Открываю ее. Передо мной коридор с несколькими комнатами по бокам. Левая дверь в конце приоткрыта, оттуда падает клин света, слышатся голоса и позвякивание стаканов. Я прохожу на цыпочках по коридору, заглядываю в дверь, потом широко распахиваю ее. За столом четверо парней играют в покер. В углу, разваляясь в кресле и положив ноги на стул, читает газету «Лотти Фриш», подружка Кестлина. Кажется, я попал в тот самый притон. Привет, мальчики, говорю, как дела? Достав из набедренного кармана пистолет, демонстрирую им. Они не двигаются с места, лишь кладут руки перед собой на стол в добрых старых традициях. Добрый вечер, лотти, говорю, как поживает Кестлин? Теперь слушайте все, или пение ни к чему. Давайте продолжим игру совместно. Я не хочу попусту тратить ваше время, вы моё Дайте мне только кое-какие сведения и продолжайте своё дело. Где Гойаз? Парень напротив меня, здоровенный, лоб с густой шевелюрой, улыбается. "Да ведь это Лемикуш", признаётся он со смехом. "Чудно видеть тебя здесь, притом ещё с пистолетом, просто замечательно. Слушай, бродяга, уж не собрался ли ты поднять здесь польбу?" я усмехаюсь. Слушайте, мальчики, говорю, сами знаете, стрелять мне уже доводилось. Кончайте пустой трёп. Где Гоясс? Спроси что-нибудь попроще, отвечает парень. Никто из нас этого не знает, верно, братва? А если бы знали, то постарались бы забыть. Слушали ли мы? А я думал, ты в Миссури добиваешься возврата сухого закона. Прикуси язык, говорю, надоело. И если не скажешь, где Гоясс, я отстрелю тебе нос. Тут подает голос Лотти. — То ты, — говорит она, — чего здесь темнить? — Если этот лопух хочет знать, скажите ему. Уж Гояз-то сможет разобраться с ним по-своему. Чего ты добиваешься, Лемми? Хочешь примазаться к делу? — Поверь, здесь тебе ничего не светит. — Кончай, — Лотти, — говорю. — Я не собираюсь шутки шутить. — Где Гояз? Она поднимается. — У меня есть его адрес, — говорит, пожимая плечами. — Это где-то за городом. Берет со стола черную шелковую сумочку, открывает. Поначалу, я думаю, она просто достанет оттуда листок бумаги. А потом вдруг убеждаюсь, что меня до сих пор можно провести как несмышлёноше. В сумочке у этой особый маленький пистолет. Она стреляет через дно и попадает мне в правую руку. Ощущение такое, будто кто-то саданул по ней раскалённой кочергой. Пальцы разжимаются, тут все четверо ребят набрасываются на меня и устраивают обработку. После нее я чувствую себя как коммунист на демонстрации в Нью-Йорке, когда полицейский в дурном настроении. Потрудились ребята на совесть. В конце концов меня связывают веревкой, принесенной слугой японцам, и швыряют к стене. Обладатель шевелюры наклоняется надо мной, и я радуюсь, что не взял с собой тех десяти тысяч долларов. В моем бумажнике лежит только тысяча из моих собственных денег, и ребята забирают ее себе. Парень отходит и глядит на меня. Ну, лопух усмехается он. Как тебе это нравится? Подумай только, Леми Коушин, знаменитый гангстер, ощипан, как цыпленок. Какой черт суешь свой длинный нос в дела, которые тебя не касаются? Лотей выходит из-за стола, глядит на меня и смеется. Ну, не болван ли ты, спрашивает? Не говорили тебе, что у женщин в сумочках иногда лежат пистолеты? Получай, голубчик. Делает шаг назад и пинает меня в лицо. Не знаю, получали ли вы когда-нибудь пинок в лицо от женщины. Поэтому я должен сказать, э, боль высокий каблук причиняет нешуточную. Распространяться особо не стану, кажется, кровь у меня течёт это повсюду. Правая рука горит огнём. Ладно, висельщики, говорите, погодите же. Неужели думаете, недоделок вроде Гаяза способен противостоять Сиджелли? «Представляете, что произойдет, когда Ферди узнает об этом?» Лотти снова смеется. «Не будь дураком», — говорит. «Утром уже не съеджело, никто другой не увидит нас здесь». Я сникаю, корчусь у стены, стараюсь устроиться поудобнее. Руки мне связали за спиной, и боль вправо не доставляет особого удовольствия. Видимо, пуля прошла в нескольких дюймах над запястьем, но кровотечение, кажется, ослабевает. Кость и артерия, похоже, не задеты, за что стоит возблагодарить судьбу. Лотти возвращается в свое кресло и вновь принимается за газету. Вижу, она читает статью «Надо пользоваться обаянием». И поверьте, если бы эта дамочка пользовалась бы им так же умело, как пинала меня в лицо, то далеко бы пошла. Остальные четверо продолжают играть в покер и потягивать разбавленные виски со льдом. Где-то поблизости церковные часы бьют 9. Чувствуя себя паршиво, и думаю, что заглупил, явившись в этот притон один, а поддавшись на уловку такой дамочки, как Лотти ещё больше. Примерно час спустя парень с шевелюрой, похоже обыгравший остальных, сгребает деньги и надевает пиджак. "Пошли, ребята", везжит. "Не зачем здесь торчать. Слушаю Лотти, что нам делать с этим лопухом?" И глядит на меня лежащего у стены. Я закрываю глаза и притворяюсь, чтобы терял сознание. — Не волнуюсь о нем, — отвечает она. — Хирка и я возьмем его с собой. Там Гояс разделается с ним. И уходит в другую комнату. Парни собирают свои вещи и уматывают. Японец Хирка входит и принимается за уборку. Слышу где-то в квартире пение Лотти. Шляпа моя лежит под столом. Просто повезло, что, когда ребята накинулись на меня, она упала как нужно. В ее тулье находится мой пистолетик. Если освободить руки, то, может, ещё удастся кое-что устроить. Я открываю глаза. Эй, говорю я Пошки, послушай. Неужели думаешь, тебе это так сойдёт? Завтра, послезавтра ты попадёшь к мне в руки, и что я с тобой сделаю, жёлтый слизняк, даже представить трудно. Он усмехается. Не смеши меня, говорит. Тут входит Лотт. Слушай, голубушка, мямлю я жалким голоском. И месяц Ты ж прекрасно знаешь, что продырявила мне правую руку, кровь лещет, как из крана. Может, перевяжешь? Или хочешь, чтобы я умер? У тебя на глазах. Я охотно воткнула бы в рану раскаленную кочергу, малыш, — отвечает она. Но, пожалуй, ты прав. Подходит к сумочке и достает пистолет. Слушай, Херка говорит, развяжи ему руки, он не в силах шевельнуться. Да сделай повязку из полотенца или еще чего, а то ковер замарает. И вот что, лемя, только шевельнись, получишь пулю в сердце. Сам знаешь, стрелять я умею. Ладно, сестрёнка, обещаю пальцем не шевельню. Японец выходит, потом возвращается с полотенцем, перекищи его водородой и бинтом. Разрезает верёвку, я поднимаю правую руку, смотрю на неё. Как и предполагал, предплечье прострелено на вылет. Хирка разрезает рукав пиджака, промывает рану, накладывает с обеих сторон ватные тампоны и бинтует. Рука онемела, а японец, помня удар по голове, особо с ней не церемонится. Перевалясь к стене, я издаю стон. Лотти стоит по другую сторону стола и глядит на меня, держа в руке пистолет. Японец только что распрямился и стоит по правую сторону. — Не нравится? — лопух, — спрашивает Лотти. — Я думал, ты сможешь это перенести. Я снова принимаюсь стонать. — Да чего ж больно? — жалуюсь. С этими словами вскидываю связанные ноги и наношу японцу удар. Попадаю точно под колено, он валится на меня, и тут Лотти стреляет. Пуля попадает в японца, он воет, я сталкиваю его с себя левой рукой и бросаюсь под стол в тот миг, когда Лотти снова начинает практиковаться в стрельбе. Моя шляпа оказывается в нескольких дюймах от руки, а в двух футах видны лодыжки Лотти. Дела со шляпой я пока откладываю и снова бросаюсь вперёд. Схватываю лодыжку, дергаю, Лотти валится, будто кегля. Я хватаю ее правую руку, в которой зажат пистолет, и выкручиваю. Рука разжимается. Быстро оглядываюсь через плечо на японца. Он чувствует себя неважно. Лежит на боку и кашляет. Похоже, Лотти продырявила ему легкое. Я затаскиваю ее под стол, кладу сверху все еще связанные ноги, чтобы она не могла двигаться, а потом левой рукой достаю пистолетик из шляпы. А теперь, голубушка, говорю: "Разве же к мне ходули? Да побыстрее". Она принимается за дело. Через 2 минуты я стою на ногах и смешиваю себе коктейль. Японец всё ещё кашляет на полу. Лотти курит, сидя в кресле в другом конце комнаты, вид у неё не особенно довольный. Ну, малышка, спрашиваю, как нравится тебе всё это теперь? Что-то она высказывает, всё. обо мне, моих родителях и о том, чего желают всем моим потомкам. Я ни разу слышал ни престоренности от дамочек, но это, пожалуй, заткнёт за пояс морских пехотинцев. Обрываю этот поток брани, запустив в лодьте диванной подушкой, от чего она валится с кресла, а потом поднимается. "Ну и что дальше?" спрашивает, не волнуясь сестрёнка, отвечаю. "Мы с тобой съездим кое-куда". Но сперва перевернем этого малого, поглядим на него. Лотти переворачивает японца. Я оказался прав. Она попала ему в спину и, видимо, задела верхушку легкого. Велю ей перевязать его и усадить спиной к стене. — Где машина, Лотти? — спрашиваю. — Я там в гараже, — шепит она. — Отлично, — говорю. — Сейчас свяжем япошку, чтобы он шевельнуться не мог, а потом пойдем к машине... И на твоем месте по пути я бы обошёлся без фоксов. И понял Связан, и мы спускаемся. В гараже стоит большой туристический автомобиль. Я заставляю Лоти подогнать его ко входу в дом, и мы поднимаемся снова. Слушай, сестричка, говорю, уразумей вот что. Я не позволю Гаязу и твоему дружку Кестлену похитить Миранду. Теперь отвечай быстренько. Где Гаяз, Кестлен и Миранда? Лоти глядит на меня и смеётся. Давай, давай, голубчик, заявляй. Делай что хочешь, я ничего не скажу. Я усмехаюсь. Ладно, сестрёнка, говорю, я уже слышал такое от дамчек. Надевай шляпку, милочка, поедем кататься. Захожу с ней в комнату, жду, пока она надевает шляпку и пудрит нос, потом мы спускаемся. Я захлопываю входную дверь, усаживаю Лотти за руль, сам сажусь сзади. Едем в Night's Bridge, говорю: "Да побыстрее". Ладно, Лемми отвечает она. Но ты за это поплатишься. В ближайшие дни мой дружок Кэстлин доберется до тебя. И обещаю тебе один пустячок. Ты у нас примешь керосиновую ванну. И я с удовольствием подожгу ее сама. Двадцать пять минут спустя подъезжаем к тому дому, куда меня привозила Констанция. Надеюсь, она на месте, иначе дело осложняется. Когда останавливаемся, я прячу пистолет и велю Лотти выходить. Иди вперед, милочка. говорю: "И не совершай опрометчивых поступков, иначе произойдёт несчастный случай". Мы поднимаемся лифтом и останавливаемся у двери в квартиру. Я стучу, и когда Конни открывает, сердце у меня чуть не выскакивает. Она в таком пиньюаре, что царица Савская показалась бы рядом с ней просто служанкой. От тебя раз говорит: "Это ещё что?" — Слушай, Констанция, — отвечаю, — у нас будет небольшая скромная вечеринка. Только будь добра, приглядывай за этой дамочкой. Она работает с Гоязом и Кестленом, а те похитили Миранду. — Чтоб мне сгореть, — усклицает Конни. — Иди сюда, куколка! — хватает Лотти за нос, втаскивает, потом дает такого випенка, что та летит через всю комнату, ударяется о стену и валится на пол. Расстроенная до жути. Скажи мне, Констанция, спрашиваю, что тут за дела у Гаеза? Слушай, Ленни, отвечаю-то она. История тут вот какая. Поначалу Гаяз был с нами в компании. Мы собирались воспользоваться яхтой, но потом захотел получить побольше и съездил его отшил. А он обставил нас. Вот и всё. Понятно, говорю. Обставил ещё как, притом с лёгкостью. Встретился с Мирандой, Пообещал прекрасное времяпровождение на своей горной посудине. Привез на борт. Если мы будем медлить, то уже не увидим этой девочки. Констанция кивает. Ты прав. Где эта яхта и где Гаяс? Спроси ее. Указываю на Лотте. Та сидит в кресле, потирая нос. Злобная, как теща сатаны. Только она заявила, что ничего не скажет. Не скажет? Вот как произносит Конни. Ну-ну, посмотрим. И подходит к Лотте. — Слушай, куколка, — говорит, — ты выложишь все и при том быстро. — Пошли-ка со мной. Хватает Лотти за шиворот, поднимает на ноги. Та бьет ее пинком в голень. Тут Констанция принимается за дело. Дамочка нарослая и колотит Лотти от всей души. Кончается тем, что волочет ее в соседнюю комнату. Я беру сигарету из пачки на столе и закуриваю. Правая рука совсем онемела. И с каждой минуты онемение поднимается все выше. Ощущение не из приятных. Внезапно из соседней комнаты доносится приглушённый вопль. Догадываюсь, что Констанция немилосердно отделавает Лотти и заткнула ей подушкой рот, дабы не волновать соседей. Минуту через две Конни появляется в дверях, довольная, будто кошка только что сожравшей канарейку. До меня доносится всхлипывание Лотти. Порядок, глем, говорит Констанция. Куколка разговорилась. Яхта Гаяза находится за пределами трехмильной зоны у острова Мерси, какой-то мусорной кучи возле Колчестера. Но это не страшно, так как отплывет она только в шесть утра. Времени достаточно. — Ничего у нас недостаточно, — отвечаю. Констанция оглядывается через плечо на лоте, потом входит в комнату и прикрывает дверь. — О куколке не волнуйся, — говорит. У нее не хватит духу что-то предпринять после того, как раскололась. Только как нам действовать дальше? Наверное, я отправлюсь к Сьеджилле. Вот это мне совсем ни к чему. Никуда не отправляюсь, я к коне говорю. Сделаем мы вот что. Я знаю Гаяза и Кастлина. Они считают себя гангстерами, хотя какие из них гангстеры? Я сам проведу операцию по выручке Миранды. Сама, понимаешь, вызволив ее оттуда, я смогу веревки из нее видеть. Коня кивает. Ты прав, Лемби. И ласка вот смотрит на меня. Слушай, говорит, ты случайно не втрескался в неё? Девочки симпатичная. Что за чушь, Коня, говорю. Я не из таких, сам знаешь. Выглядит Миранда не дурно, но до тебя ей далеко. Так ведь, малышка, и крепко обнимаю её. Ладно, Леми, говорит она, наконец, надо приниматься за дело. И первым делом, говорю, тебе придётся заняться моей рукой, она жутко горит. Конни срывается с места, забегает в спальню глянуть на Лотти, чтобы не беспокоиться больше об этой дамочке, привязывает ее полотенцем к спинке кровати. Наверное, я в жизни не видел ничего более забавного, чем Лотти Фриш. Она похожа на мечту служителя турецких бань. — Ну, вот и все, — говорит Констанция. — Теперь, слушай, я пойду принесу чего-нибудь тебе на рану. Через минуту буду здесь. — Ладно, милочка, — говорю, — только возвращайся с машиной. — Да. потому что сразу же поедем к этому острову Мерси». Кони выходит. Я жду, пока лифт не трогается вниз, а потом беру телефонный справочник. Нахожу номер Стрэнд Чемберс, звоню Галету и мысленно возношу молитву, чтобы Сьеджелла не пытался убрать Галета сегодня. Там ведь Макфи. Галет отвечает, и я прошу позвать Мака к телефону. «Слушай, Мак, — говорю, — творится черт знает что. Дела обстоят вот как». Гаязьке слёном похитили Миранду, заманили на какую-то посудину, возможно, принцессу Кристабель под другим названием. Стоит она за пределами трёхмильной зоны возле острова Мерсии. Отправляйся туда с галетом, но до моего приезда ничего не предпринимай. У меня повезёт туда Констанция, подружка Сиджелы, придётся где-то высадить её до встречи с вами, когда доберёшься туда. — Отащи пристань, на пристани место, куда причаливают катера с принцессы Кристабелл, и торчи там, пока я не появлюсь. — Ладно, — говорит Макфи, — когда тебя ждать? Я гляжу на свои часы, без четверти двенадцать. — Слушай, Мак, — говорю, — сейчас двадцать три сорок пять, туда примерно миль шестьдесят. И поскольку гнать придется вовсю, думаю, будем там где-то в начале второго. — До встречи. — Ладно, — кореш, — отвечает он, — пока. Я кладу трубку и снова закуриваю. Через 5 минут возвращается Конни, тащит бинты, йод и прочее, принимается за мою руку. Глядит констанция замечательно. Я же говорил вам. У неё приятные изгибы, длинные тонкие пальцы. И пока она возится с моей рукой, я наслаждаюсь запахом её духов. Она тщательно обрабатывает рану и завязывает бинтом. "Молодчина, Лемми", говорит. "Крепкий ты парень, ничего не скажешь". А что толку, отвечаю, никто этого не ценит, она улыбается. Ты правда так считаешь ли меня? Целует меня, и я на минуту забываю обо всём. Непонятно, почему задумываюсь о птице ферме в Миссури, а потом прихожу в себя. Пошли, коня говорю порыехать. Не хочется брать тебя, но тебе придётся вести машину. Само собой, её говорит она. Мы должны забрать оттуда Мирандо. Разозлится же Сьетжел, если он не знает об этом. — Не представляю, что сделает с Гаязовской шайкой. Подает мне шляпу, и мы напоследок смотрим на Лотти. Дамочка так отделана, что даже стонать не может. — Я скоро вернусь, куколка, — говорит Конни. — И тогда скажу, что с тобой сделаю. — Пора смысли об этом, милочка. — Ну, чтобы скоротать время. Мы спускаемся на лифте, перед домом стоит Родстер, садимся в него, и Конни заводит мотор. Когда трогаемся, она достает из кармана в обивке дверцы большой люгер. — Держи, Лемя, — говорит, — похоже, он тебе пригодится. И как она оказалась права?